Уязвленный своим бывшим хозяином, Филька тоже не дремал. А что ж такое? Вот только Наташу жаль. И это не беда. Филька молод, его жизнь долга. А таких девчонок, как Наташа, еще много встретится. Филька сошелся с местным комсомолом. На всю станицу в полтораста дворов было всего лишь двадцать комсомольцев, среди них три девушки. Филька сдружился с Рыжим, веснушчатым Васькой Ягодкиным и с приземистым сбитнем Фролкой Петровым. С ними он продолжал работать на постройке. Во время завтрака сгруживались все вместе – они и дизентер. Как ни старались парнишки сбить дизентеров в свою веру – нет, все их слова, как от стены горох. «Что ж, ты порядками нынешними недоволен, что ли?» «Я об этом не говорю. Порядки ничего» для нашего брата-бедняка пользительные. А только что я в Бога верую. Ну и отступитесь от меня, не лезьте. У меня своя башка на плечах». Красный уголок помещался в избе читальни. Филька часто посещал его, брал книги, слушал споры, доклады, ничего не понимал. Крадучись от родителей, изредка приходила Наташа. Филька подсаживался к ней, шептались Девушка по секрету сообщила, что вот наступит лето, и она сбежит от родителей в город, на Рапфак. Фильке город был противен, но он ничего не ответил девушке, только вздохнул. «А дизентёр твой? все с Катькой, да все с Катькой шишукается. Не знаю, к добру ли, к худу ли». «К добру», — ответил Филька. «Он хороший, на своих ногах стоит. Батька торговлю расширять желает, дурак какой». «Дурак и есть». В конце апреля по просохшим дорогам привезли со станции в колонию 125 железных кроватей с тюфяками, механические станки, верстаки, инструменты. Приехали механик, три монтера и пятеро рабочих для оборудования мастерских. Филька спросил механика, «А можно ли мне поступить на работу, когда откроется колония?» «Нет, это для бывших беспризорных». — Так я бывший беспризорный. — А ты в тюрьме сидел?